Глава 12. Я осмотрел место посадки. Вертолет не просто так тут сел. Место подготовили. Тот же самый незнакомец и подготовил. Срубил и оттащил несколько деревьев. Покосил ножом высокие кусты. Значит, или у него была рация, или место было выбрано заранее. Высаживали его, скорее всего, беспосадочным способом. Спустили на тросе и улетели. А он, подготовив площадку, пошел ко мне в гости. В голове каша. «Ну вот если рассуждать логично, хотели бы меня увидеть, зачем вертолет гонять?» «В то время, пока они здесь куролесили, я дома был. Приходи и разговаривай, если уж сильно хочется. Вяжи и тащи. Может, просто хотели негласно избу проверить? Тогда нахрена в ней жить? И тем более припасы оставлять? Да и в землянку он не заходил, а про нее всему поселку известно. Ничего не понял. А может, это олигарх какой местный?» Прилететь на охоту на вертолете – это круто и статусно, но вроде как не по этим временам. Такое в 90-е только начнется. Да и если уж есть у этого предполагаемого короля возможность вертолет гонять, то значит и свита должна быть как минимум, а он один. Сгущаются-то точки вокруг меня, как бы под молнию не попасть. Посидев на полене и посетовав самому себе на свою горькую долю, я отправился в обратный путь. «Горюй, не горюй, а работать надо. Тиранить зверушку вместо меня никто не будет». Вернувшись в землянку, я посвятил остатки дня подготовке. «Нужно добыть приманку и снова зарядить все самоловы. Хотя бы на один раз. У меня, конечно, есть запас, но он на основной заимке, а до нее день пути, терять который не хотелось совершенно. Значит, займемся истреблением пернатых, зайцев и всякой другой попутной живности». До вечера я настрелял достаточно, чтобы утром идти назад, но не с пустыми руками, а сразу заряжать самоловы. Мне повезло, я подстрелил небольшого кабана. Потроха на приваду, а мясо на сковородочку. Хватит и мне, и батону, чтобы приятно провести время. Вопреки широко распространенному мифу, мясо кабана вовсе не является вонючим. Просто все, кто так заявляют, разделывать кабана и снимать с него шкуру правильно не умеют. Пачкая мясо, омычу и секрет. Мясо грязными руками лапать не нужно. А сначала снять шкуру с живота и причиндалы самца. Вот и весь секрет. В мое время, сплошь и рядом, к сожалению, встречаются охотники, которые вообще не умеют разделывать кабана. А зачастую даже шкуру с него снимают, просто разрезая его целиком на куски. Мягко говоря, это неправильно. Шкуру надо обязательно снять. Или же спалить щетину с помощью паяльной лампы. А лучше смолой. Внутренности нужно вынимать как можно быстрее, а кровь по возможности немедленно слить. Кто-то вымачивает мясо сутки в уксусе с водой. Да так почти со всей дичью делают, но не я. Достаточно его просто замариновать в репчатом луке с небольшим добавлением того же уксуса или без на час-полтора и можно жарить. Я же сейчас добавил в маринад и толченую бруснику с лаврушкой, запасов которых у меня было в достатке. Соль, перец по вкусу. Я кладу очень много, люблю острое. И готово. Обжариваем на сале, а потом добавив немного воды, тушим, пока жидкость не выкипит, и снова жарим. Вкуснятина. Это меня от нервов на кулинарию потянуло. Иногда я люблю готовить, особенно мясо. Голова отдыхает, все мысли прочь. Ну и, конечно, без пузыря тут не разберешься, А значит, к столу пойдет моя заветная фляжка. Будем лечить нервы и промывать душевные раны. Утро вечером мудренее. Хорошая и правильная пословица. Все таки есть. Проснувшись рано утром, я успокоился. Да и хрен с ними всеми. Хотели бы повязать, уже бы сделали. Пусть в свои игрушки играются, кто бы это ни был. Значит, нету у них на меня ничего, раз так себя ведут. Пугают только. Именно пугают. Никак по-другому я объяснить действия неведомых мне сил не могу. Да я и сам так, признаюсь, с подозреваемыми поступал, когда особо нечего было им предъявить. Ходишь, бывало, с умным лицом, делаешь вид, что тебе известно больше, чем на самом деле, бумажки на допросе просматриваешь и на клиента, многозначительно так, кивая самому себе, смотришь, а потом дурацкий вопрос задаешь, и опять же, с умным видом, это обязательно, хотя и трудно. А не хочешь ли ты, злодей, свою душу чистосердечным признанием облегчить? Нам-то и так все известно, но жалко тебя, дурака, облегчи душу, скоси себе срок. И ведь ведутся. А каждый юрист и адвокат точно знает, чистосердечное признание освобождает от презумпции невиновности, облегчает вину, но увеличивает срок. Всегда иди в несознанку или молчи, это тебе срока точно не добавит. Нет такого тягощающего обстоятельства, как со следствием не сотрудничал. Привычная работа. Красота зимней тайги вокруг. Тишина и покой. Это мой последний выход на путик за сезон. План выполнен досрочно, как я и предполагал. Сейчас беру последнюю добычу, консервирую стационарные самоловы и снимаю капканы. Середина февраля, а уже можно возвращаться домой. Добывать больше, чем указано в план наряде, это уже браконьерство. У меня и так излишки будут. Ну да ничего, пойдет в фонд Палыча. Пополним кассу взаимопомощи, так сказать. Все равно кто-то до да доплан не наберет. Выручим коллег. Меня и Семена тоже так выручали. За сезон я находился на лыжах столько, что хоть сейчас за сборную СССР по биатлону выступать могу. Мне теперь даже как-то и неуютно без лыж. Выйду на улицу в нужник сходить, а и то чего-то не хватает. У меня такое чувство раньше было, когда я в прошлой жизни мобилу свою дома забывал. Если подумать, то каждый день я не меньше тридцатки наматываю, пока от зимовья к зимовью иду. И ведь главное, не падаю, как раньше, от усталости. Ну, почти, после метели по рыхлому снегу. Когда тропу пробивал, думал, сдохну, втянулся. Ну а чего нам с батоном? Мы пехота, 50 километров прошел и еще охота. За тот месяц, что я провел на охоте, меня так никто и не побеспокоил. Незваные гости больше не появлялись, серьезных происшествий не было. Так, мелочь одна. То февральская метель заперла меня в заимке на несколько дней, то рысь по участку шастала и приманку таскала. Мелочь, в общем. Самое тяжкое, это, конечно, во время метели дома сидеть. Уже через день от скуки на стену лезть начинаешь. Делать абсолютно нечего. Книг нет, про интернет я вообще молчу. До него еще как до луны. Все, что можно, в избушке переделал. От скуки даже резьбой по дереву пытался заниматься. А еще от скуки и безделья в голову всякие мысли лезти начинают, нехорошие в основном. Зато потом работы было много, едва ноги в избу притаскивал. Это же все почистить надо, перезарядить, тропу опять же набить по глубокому снегу. Я помню, когда мы с Батоном вышли на волю после этой негоды. Так Батона, когда он по поляне до бани добрался, только хвост, торчащий из-под снега, и выдавал, ему особенно тяжело пришлось. Он, кстати, за время нашего вынужденного заточения несколько трюков освоил. Я, конечно, дрессировщик так себе, но команду «Умри» и тапки он выучил. А куда ему деваться? У подводной лодки запасного выхода нет. Надеюсь, с первой командой все понятно. А по второй он мне теперь тапочки приносит. Проверив все крайний раз и загрузив трофейную лодку, мы с Батоном отправились в обратный путь. Очередная остановка возле испорченного портала. Сегодня я наконец-то добрался до надписи. Поработать пришлось основательно, на грани риска. Уж очень глубоко в воде эта надпись была. Одно неверное движение, и весь мой многомесячный труд накрылся бы медным тазом. Очевидно, раньше уровень воды был гораздо ниже, чем сейчас. Теперь я точно уверен, надписи появились гораздо позже возникновения портала. Довольно коряво все написано, кустарно. Тут явно кто-то постарался, но справился на троечку или даже на два с плюсом. Аккуратно все скопировав и перерисовав на всякий случай все символы в свой блокнот, я пробил дно лунки пешней. Пусть все водой заполнится и замерзнет снова. Вряд ли тут кто-то появится в ближайшее время, но лучше перебдеть, чем не недобдеть. А лодочка моя радует, работает вообще без нареканий. Этот последний, уже третий вариант, показал себя во всей красе. Надо бы и на нее каким-нибудь патентом озаботиться. Может, чертежи в журнал какой отправить? В поселке-то к ней уже привыкли, да и в области знают. Не зря же они меня геологом издали с потрохами. Но это если геологи настоящие, на что очень хочется надеяться. А вот для других людей такая конструкция может быть интересна. В этот раз при приемке пушнины скидок мне никто не делал. Да что там скидки? У меня шкурки принимали как на вселенский конкурс красоты мелких пушных зверей. Видимо, от Палыча падла такой особая команда поступила. И хорошо, что у меня был значительный запас. На Пушнине встречается целый ряд различных дефектов, снижающих ее качество и ценность шкурок. Все дефекты, в зависимости от происхождения, разделяются на прижизненные и посмертные, учитываемые и неучитываемые, устранимые и неустранимые. Дефекты, возникших на шкурках при жизни животного, сравнительно немного. Это закусы, потертости, загрязнения и сваренность волоса, плешины, редкий волос, облом вершин кроющих волос, остатки летнего волоса, ненормальная, более светлая и тусклая окраска волосяного покрова зверя. Дофига перечислил, но это все же немного по сравнению с посмертными дефектами, возникающими при неправильной разделке, обработке, перевозке и хранении. Я только немного перечислю. Прострелы, окровавленность, кровоподтеки, опаленности, разрывы, разрезы, дыры, сквозняки, необезжиренность, прелости, вымораживание, роговение, ломины, гарь, плесень и так далее и тому подобное. Аж несколько десятков возможных дефектов, а я и десятка их не знал. «Ну так вот, по заявлению приемщиков, я вообще один только мусор привез, и еще я, оказывается, бездарь косорукий, и все добытые мной звери, либо бытовые самоубийцы, либо сами сдохли от старости, либо при жизни со стаями волков каждый день бились, и вообще, это и не соболь никакой, а мышь, обыкновенная полевая, вот что значит с начальством поссориться». Я слушал специалистов и потихоньку закипал. Это что же получается? Весь сезон на смарку. В прошлом году мы и похуже шкуры сдавали, по полной цене, и ни одна падла слова не сказала. И в дать некому. Все приемщики либо глубокие старики, либо женщины. А и тех, и других бить совсем не камельфо. Остается только Палыч. Ну, значит, судьба у него такая. Молча собрав все шкуры в мешки и не слушая больше возмущенных возгласов приемщиков, я направился в кабинет к начальнику охотхозяйства. «Ну, здравствуй, Кирилл. Вернулся уже?» Как ни в чем не бывало, с улыбкой встретил меня Палыч. «И тебе, здорово, Палыч, коль не шутишь». Я, прищурясь, осматривал хитрожопого начальника с ног до головы, примериваясь, с чего бы начать разделку его тушки. «Я тебя предупреждал, чтобы ты меня не трогал. Предупреждал. А ты тут цирк устроил с клоунами и любителями. Ну, вот и не обижайся». Я демонстративно снял полушубок и аккуратно сложил его на стол. «Ты чего это удумал, Кирюха?» – заволновался мой босс. «С насеста твоего, Петушиного, тебя сейчас на землю спускать буду, поближе к твоим курицам дрессированным. А то ты чего-то совсем зазвездился. Ну ничего, сейчас мы это поправим». «Э, погодь, Кирюха, давай поговорим». «Недавно же разговаривали, да ты и не понял ничего похоже». «Уволю к ебаной матери!» — А давай, как с больницы выйдешь, так и увольняй, я не против. И пошли вы все в жопу со своей бандой старперов. А геологов своих на жабах по болоту возить будешь, лично. Вот тебе, а не моя лодка. Я сунул фигу прямо под нос обалдевшего Палыча. Ну да, видок у меня должно быть сейчас довольно страшный. И так не красавец, а сейчас с небритой мордой, грязный и злой. Я выглядел, должно быть, особенно жутко. — Не гоноши, садись, говорю, давай нормально поговорим. Палыч, похоже, отошел от первого шока и испуга. Ну, давай, говори. Ты чего разошелся-то? Чего ты сразу к приемщикам поперся? А ко мне зайти? Я тебе кто? Начальник или хрен с бугра? Я тут все вопросы решаю. Примут у тебя все, не переживай. А урок ты должен усвоить. От меня тут все зависит. Пришел бы, повинился, и было бы тебе счастье. А ты чего? Драться сразу лезешь. Уважения к старшим вообще у тебя нет. Я сидел и смотрел на обнаглевшего босса мафии. Чем-то это мне напоминало фильм «Крестный отец». Ты притащил сюда свои шкурки, собака, но ты сделал это без уважения. Уважение, Палыч, должно быть взаимным. Ты же всех под себя подмять хочешь, чтобы перед тобой на цирлах бегали и унижались. Со мною это не прокатит, а я работать спокойно хочу, а не задницу твою старую лизать. Курсов ануса лизинга не заканчивал и не собираюсь. Ты как думал, я к тебе приползу умолять пушнину по нормальной цене принять? А вот ни хрена. И если уж разобраться, так я для тебя сделал гораздо больше, чем ты для меня. Это так, для затравки. Теперь смотри, я сейчас уволюсь, а ты перед начальством будешь раком стоять, потому что с геологами ты пролетишь. Никто, кроме меня, эту работу сделать не сможет. Это первое. Второе. Ты думаешь, я это так оставлю? А вот хрен тебе». Я сейчас лист выборковки возьму и потом заяву напишу, куда следует. Ты же эти бракованные шкуры по нормальной цене государству сдаешь, как первосортные. Куда разницу деваешь? А это уже статья и совсем даже непростая. А ты чего думал? Я об себя ноги позволю вытирать, с волками жить, поволчьи выть. Еще и третья, и четвертая, и даже пятая. Но тебе и этого хватит. Так что тебе же лучше, если я тебе сейчас просто морду набью и успокоюсь. Ну или последний раз предлагаю, не трогай меня от слова вообще. Живи спокойно и мне не мешай. И тогда, может быть, ты до пенсии и дотянешь. Ты понял меня, начальничек?» Палыч смотрел на меня, раскрыв рот. Не часто в этом кабинете так с ним, видимо, разговаривали. Разрыв шаблона у чувака случился. Как же простой охотник о рот себе позволил раззявить? Это как если бы любимая собака в углу насрет, и потом на тебя же и гавкать будет за это. Я вижу, ты не готов решение принять. В общем так, я сейчас пойду домой, а завтра снова сюда вернусь. Тогда и скажешь свой ответ. От Палыча я вышел в расстроенных чувствах. Ну вот не хочу я конфликтов, не люблю. Почему это все за слабость воспринимают и прокатиться на моем горбу хотят? С Палычем при любом раскладе уже нормальных отношений не будет. Не тот он человек, чтобы такое прощать, даже если сделает вид, что согласен на перемирие, то камушек затаит. А учитывая его фронтовое прошлое и решительный характер, так и в тайге мне теперь лучше одному не появляться, да и тогда ходить и оглядываться. Уж очень он показательно вздрогнул, когда я про разницу в приемке и продаже шкур сказал, кто там разбираться будет, найдут а обглобные косточки и спишут на несчастный случай». Хорошо, что мой участок у черта на куличиках находится. Да и езжу я к нему через болото. На следующее утро я к Палычу не попал. Его просто не было в кабинете. Может, на участок себе свалил, а может, и видеть меня не хотел просто. Ладно, ему сейчас остыть надо. Обдумай все как следует. Надеюсь, отойдет. Лишь бы этот старый интриган за Аленку не взялся. Она у него все время на глазах. Все же кассиром работает. Не думаю, что он через нее со мной разобраться решит. Но чем черт не шутит? Но я точно знаю, если так все же случится, мордобоем старый не отделается. Я ему глаз на жопу натяну и моргать заставлю. И это все он будет делать уже в своей свежеотрытой могиле, которую сам же и выкопает. За жену я любого порву, чтобы это мне не стоило. Надеюсь, он это понимает. Все же умный он человек. Пушнину у меня приняли уже нормально, без лишних придирок и вопросов. Приемщицы вообще делали вид, что меня тут вчера и не было. приветливо и даже как-то заискивающе улыбались, шутили. Значит, Палыч сделал правильный выбор. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Война план покажет. Алена вернулась в поселок на следующий день, после моего разговора с Палычем. Гостить к родителям после сессии ездила. И о нашей ссоре узнала буквально в тот же день. Бабы-то они все слышат и знают. Хотя мы и ругались в кабинете Палыча, но вначале орали так, что вся контора наверняка хоть что-то дослышала. «Кирюша, зачем ты с ним поссорился? Пал Палыч хороший человек, и нам помог сильно, меня на работу принял. Может, сходишь, помиришься с ним?» «Алена, давай сразу договоримся. Ты в мужские дела не лезь. Тебе это не надо. Мы с Палычем, конечно, поругались, но вопрос уже решен. Ты работай спокойно. А если палки в колеса тебе будут вставлять, мне скажешь, а у нас дома я мужик, и я все сам решу». Я же не лезу в твои женские дела, в которых ничего не понимаю. Ну вот и отлично. Твое мнение мне очень важно, и я его всегда выслушаю, но решать буду сам». «Хорошо, Кирюша, как скажешь, но я все равно думаю, что нехорошо это. Чего вы как маленькие?» «А в Москву Алена со мной поехать не сможет. Опять Палыч, сука. Не положен ей пока отпуск, у нее график, как у всех нормальных людей. Она же кассиром, а не промысловиком работает». Ну а Палыч встречу не пойдет, да и я просить не буду. Чего поделать, поеду без жены. Но это немного позже. Сейчас я собирался заняться реанимацией Победы. И отвлекусь немного, и мыслью в порядок приведу. У меня в запасе два месяца. Посмотрим, какой я инженер-машиностроитель. Да и ремонтировать это вам не с нуля строить.